Глава 23. Эмпатия и убеждение. Эмпатией называют способность распознавать и понимать чувства и состояния других людей, то есть общаться с ними на содержательном уровне. Иногда она возникает спонтанно, непреднамеренно, особенно в случае природной эмпатии. Эмпат — это восприимчивый человек, который часто проявляет сострадание, заботу и понимание. При глубоком сострадании возникает эффект, когда эмпату кажется, что он видит эмоции окружающих. Большинство людей, склонных к эмпатии, даже не знают, как это работает, а просто смирились с тем, что открыты для других. Кто-то учится скрывать свои истинные чувства и страха, быть ранеными или задетыми. Эмпатию часто связывают с истинными эмоциями человека и тем, как их можно использовать для установления личных контактов с окружающими. У эмпатов большое сердце, и они готовы помогать другим из сострадания, не преследуя собственную цель. Хотя до сих пор феномен эмпатии во многом остается загадкой, ученые считают, что у всего сущего есть эмоциональный импульс, который эмпат может почувствовать. Эмпат может воспринимать даже самые тонкие изменения, которые невооруженный глаз или все пять органов чувств определить не могут. Слова имеют энергетический отпечаток, исходящий от говорящего. Его может уловить эмпат. По этой причине настоящим эмпатам трудно вписаться в общество. Они постоянно получают информацию от окружающих, и это может мешать им справляться с внешними обстоятельствами, особенно если окружающие испытывают боль или страдания. Эмпату необходимо найти способ справиться с этими эмоциями. Как понять, что вы эмпат? Про эмпатов часто говорят, что они находятся в непрестанном движении. Это прирожденные поэты, музыканты и исполнители. Творческий мир кипит в них, они родились с хорошо развитой креативностью. Эмпаты отличаются разнообразием, широтой и эклектичностью интересов, имеют широкий взгляд на жизненный опыт. Они исследуют различные сферы жизни, включая опыт самых разных мировых культур, и обладают широким взглядом на мир. Не существует четкого описания характеристик, которые присущи эмпату, то есть невозможно определить его по месту рождения, возрасту, физическим или личностным особенностям. Известно лишь то, что эмпаты встречаются в самых разных слоях общества. В некоторых случаях дети могут проявлять высокую эмпатию, а иногда мудрость и сострадание проявляют и пожилые люди. Эмпатия позволяет решать проблемы. Эмпатия — это способ помочь другим справиться с окружающим миром и обстоятельствами. Именно поэтому из эмпатов получаются отличные терапевты и консультанты. Следует отметить, что эмпатия — это не то же самое, что сочувствие. Испытывая сочувствие, вы можете понять ситуацию, но вы не в состоянии полностью оценить то, через что проходят люди. В некотором роде сочувствие — это предшественник эмпатии. Эмпаты нередко способны чувствовать других людей на разных уровнях. Кроме того, они могут прекрасно разбираться в интерпретации языка тела. Наблюдая за движением глаз и выражением лица, они могут определить, о чем думает и что чувствует человек. У эмпатов есть свой набор инструментов. Этот набор включает в себя умение слушать. Настоящий эмпат способен оказывать успокаивающее воздействие на людей, просто находясь в их присутствии. Это особенно актуально, когда люди оказываются в сложных эмоциональных ситуациях. Именно поэтому в профессиях, связанных с состраданием, так много прирожденных эмпатов — целители, священники, психологи и сиделки. Эмпаты всегда будут стараться влиять на окружающих в позитивном ключе. Однако важно отличать истинных эмпатов от тех, кто ими притворяется. Когда манипулятор притворяется эмпатом, он симулирует различные реакции, Однако на самом деле ему совершенно безразлично, что происходит с другими. В таких случаях манипуляторы почти всегда ошибаются. Как раз в момент промаха они раскрывают, кто они на самом деле и что на самом деле чувствуют. Если вы нашли у себя признаки эмпата, обязательно помните об этом, сталкиваясь с людьми. С одной стороны, ваши прекрасные личностные качества делают вас уникальным человеком. Вы умеете слушать и понимать людей вам доверяют, за вами следуют, поскольку вы внушаете симпатию. С другой, ваше слишком открытое сердце может привлечь манипуляторов всех мастей. Поэтому важно уметь разбираться в людях и при необходимости закрывать свои эмоции, избегая воздействия извне. Мы обсудили все аспекты убеждения для повседневного использования. Надеюсь, вы сможете держать себя в рамках взаимной пользы. Ведь убеждение без ограничений рискует превратиться в манипуляцию. Впрочем, почему бы не пройти по самому краю? Мы уже почти в финале нашего путешествия на темную сторону, так что предлагаю примерить маску Дарта Вейдера. В следующей главе рассмотрим несколько карманных манипуляций, которые придадут нашим аргументам еще больше веса.